В воскресенье утром 28 августа. Проявляю снимки. Понедельник 29 августа. Ничего не делаю. Так-таки ровно ничего. Дней 20 книги в руках у меня не было. Статей не пишу ровно месяц. Что будет не знаю, но если долго протянется, околею. Сейчас уже 4 часа, а я до сих пор только и сделал, что написал Лазурскому Important Letter. Хочу писать о Свинборне, и мысли есть интересные, да как-то все неулежно выходит. Сесть негде, книжек нет подходящих и так далее. Кошмар моих последних дней – не шахматы, не лодка, не Garden, а фотография. Я достал камеру по оптовой цене за 15 рублей. ту, что стоит 23 рубля, и снимаю запоем. Потом часами стою в темном погребке подле кухни и при копоте красной лампы идиотски покачиваю ванночки, где лежат стеклышки. Снимаю я сцены обыденной английской жизни и только теперь, испортив две дюжины пластинок, научился снимать порядочно. Из испорченных выберу более или менее сносные и вклею в эту тетрадь. Странно, я снимаю только то, что видела в Англии и жена. То, что мы вместе с ней пережили. Другое в моих глазах обесценивается. Удивительная вещь – любовь. Ее менее замечаешь в себе, чем она сильнее. Снял я все улицы, где жил, кроме Тичфилд и Монтаж Первую от того, что далеко, вторую от того, что ее разрушили до основания. Недавно каменщики обнажили стену той комнаты, где мы с женой поселились, чуть приехали. Помню Хартнелл и змеиную ее дочку, помню испанку русскую Валеро, помню Нойзершу, которая стучала долго-долго нам в стену, чуть мы зачитывались за полночь и мешали ей спать. Помню Шкловского Дионео, который приходил к нам вместе с золотыми своими очками, согнутой спиной и цитатами изо всех писателей по поводу всех предметов, ветра немцев, картин. Помню московского приват-доцента, забыл фамилию, который приходил к нам и Зине очень нравился. У него великорусская повадка и широкие движения. У Гартнель мы были два месяца, и за это время ни в музее британском не были, ни в Кью. Ничего не видали. Сидели дома и так скучали, как будто мы не в Лондоне, а в Оводианополе. Потом мы переехали на Сторр-стрит. It's not quite nice for another's. Говорила про стор стрит Елена, мэйт из монтаж-плейс, намекая на соседство с цирком, где много проституток. Но мы didn't care much about it. Мы переехали к косой даме на свои харчи. Вот это Сторр-стрит, снятая мною в облачный день. Чернилами я обозначил тот дом, где мы с Машей жили на своих харчах. Может быть, это и выгодно, жить на своих харчах. Но разрезая хлеб, я разрезал и скатерть. Хозяйка воровала провизию нещадно и ставила за каждый прорез скатерти два шиллинга в счет. Потом, не знаю почему, климат, вероятно, был такой, но мы с женой каждый день теряли ключ от дверей и, как заговорщики, выглядывали по целым дням из окна, когда один был в отсутствии, чтобы успеть открыть дверь до того, как хозяйка заметит. Боялись мы ее ужасно. Помню Машу в коротеньком фартушке и крошечных своих туфельках, как она сбегает по лестнице мне открыть. Там-то она и забеременела. Ровно год тому назад, 26 августа, когда Зинины именины, оставался ровно месяц до зачатия нашего Коли. Вот она, живая хронология. Потом нас прогнала хозяйка, ибо... Первое, ковер я облил чернилами, второе... Маша от кукинга своего испортила ночной столик. Ставила горячую машинку на полированную его доску. Третье. Мы были не настоящие господа. Я владел только одним костюмом, а у Маши и того не было. Осенью должны были мы переехать на Тичфилд-стрит. Там прожили неделю, ибо в ночь на воскресенье, а мы перебрались в среду, ощутили у себя в постели мышь. Испугались очень. Помню Машеньку дорогую, как она в простыню укуталась и у камина села. А я сел у стола и неожиданно для себя написал корреспонденцию о Британском музее. Потом на другой день были мы у Рапопорта. Рапопорт человек неумный, заикающийся и в речи и в мыслях, завистливый, честолюбивый. но от него всегда получается такое впечатление, будто он беззаботный и любящий. Как раз сейчас прочел я в «Мире Божьем» заметку о его книге «Деловая Англия», где его сравнивают с Дионео, и говорят, что перед Дионео он совсем дурак и неуч. Я бы на месте рецензента утешил обоих и сказал бы, что оба они равно никуда не годны. Один подводит все под теории, а так как русского читателя хлебом не корми, а подай теорию, то читатели и не замечают, что весь Дианео понатаскан из книжек. Что ежели бы из его книги об Англии взять цитаты и отдать назад их авторам, то ото всей книги останется один корешок. Раппопорт тоже не без теории. только они у него не совсем совпадают с передовицами русских ведомостей. Отсюда его неуспех. Вот карточки Глоссар-стрит. Куда мы переехали Стичфилд-стрит. Снимок сделан в туманную погоду, и потому он не совсем ясный. Но это и лучше. Разве Глоссар-стрит была когда-нибудь ясной? Здесь-то мы сблизились с Машей больше, чем где-либо. Здесь любовь наша стала другая, чем прежде. Мы все делали вместе. Помню наше ведро, которое так трудно было сносить вниз выливать. Помню камин, который упорно потухал. Помню наш ужас, когда наверху муж бил свою жену-ирландку каждое воскресенье. И ужас не потому, что бил, а потому, что в воскресенье. Помню запах этой ирландки и ее тут-тут к своему сыну. Здесь на снимке видна лавочка, где мы покупали керосин. И как раз тот красивый угольщик, который взносил к нам наверх уголь. Потом жена уехала. Ужас. Сплошной ужас. Слезы и грязь и голод первые две-три недели. Потом переехал я на Upper Bedford Place. Я снял ее с нашего порога. Так что в конце ее видны деревья Russell Square. Но если стать посередине и глянуть в противоположную сторону, то покажется, что ты в гробу. Ни лавок, ни вывесок, ни разнообразия построек. Все бординг-хаузы без конца. И кирпичные, не крашенные. Здесь я живу три месяца, и только здесь научился я болтать по-английски и понимать английское житье-бытье. Здесь предо мною пронеслась целая вереница английских лиц. Робинс, бас из Австралии, пьющий, беспутный. Но не богема, не поэтичная и не поэтичничающая натура, а цитирующий Библию трус. Живет на счет Уикинс, притворяясь, будто влюблен в нее. Уикенс сорокалетняя с чем-то, груди как диван, а голова крошечная. Очень похожа на верблюда в юбке. Всякому комплименту верит, и я рассказал ей, что ее руки величиной с мои очень изящны и красивы. Она поверила и стала всем их показывать. Потом Мистолей, певица, художница, драматическая артистка, которая говорит «Махет», закатывает глаза и играет ляжками. Ее история с Робинзом и Уэдом «Индепендент джентльмен», а зонтик у него с золотым набалдашником, очень величествен, особенно когда молчит. Жесты медленные, речь мерная, а на самом деле халуй трус и сплетник. волосы красит. Эту историю и записывать не нужно, ибо я век ее помнить буду. Говорит о любви и закатывает вверх глаза. А сама так и смотрит по сторонам, чтобы кто-нибудь ее лапнул. Играет хорошо и поет таким голосом, будто ничего кроме пива не употребляет. Лет ей тоже под сорок. С Уикенс они друзья. А между тем, когда сегодня мы шли домой из музея, Она мне рассказала, что Викки живет с Робинзом. Потом мистер Пай, который рад, если ему дадут занавес прибить, или хлеб маслом намазать, или посплетничать с бабами насчет соседей. Это последняя степень бабничества, ассимилирование под бабу. Не знаю почему, все это выглядит очень гнусно. Сам он маленький, горбоносенький, гнусавый. Продолжаю свое предисловие к Евгению Онегину. Если бы такая заметка появилась в печати, я на нее ответил бы следующее. Вполне соглашаюсь со своим заилом во всем, что ему угодно было высказать по поводу моей поэмы. Но с его замечанием относительно якобы святотатственного кощунства над именем Пушкина согласиться никак не могу. Позволю себе напомнить моему Заилу такую сценку из пушкинской же пьесы. Моцарт приводит к Сальери уличного скрипача, который безобразно играет Моцартову арию. Сальери кричит о кощунственном святотатстве, возмущается, гонит скрипача в зашей. Моцарт же дает скрипачу денег и весело хохочет. Ах, почему это о кощунственном святотатстве всегда кричат не Моцарты, а Сальери, эти вечные убийцы Моцартов. И больше ни слова. Предисловие мне нравится больше самой поэмы. Это я снял ради курьеза. Одно из тысячи объявлений лондонской прессы, будто Порт-Артур пал. Это помечено 27 августа. Интересно узнать, сколько раз еще будут появляться точно такие же объявления. Этот мальчик, которого я снял, всегда надрывал мне сердце. Он всегда кричит о русских неудачах таким радостным голосом, что становится жутко. Теперь я рад удостовериться, что он сам не понимает, что кричит. Он должно быть идиот. Когда я его снял, он стал требовать у меня карточку немедленно – А когда я ему сказал, что немедленно нельзя, он принялся кричать и требовать денег, хотя я вовсе не просил его позировать и очень рад был бы, ежели бы он двигался. Фотографическая карточка вышла бы живее. Давно уже не писал я Онегина. У меня так много работы накопилось, что я ровно ничего не делаю. Вчера, впрочем, сочинил такие четыре строчки к Онегину. Пришел сентябрь, и наши дачи осиротил. Как мертвецов влекли запыленные клячи толпу кроватей и столов. Дальше что-то помешало. Сегодня после обеда хочу продолжать. Дело в том, что я решил, что Татьяне пора забеременеть. А от кого, не знаю. Ну да кто крифме больше подойдет, тому и предоставлю это удовольствие. Сегодня ужасный вечер. Как-то мне морем будет ехаться. Я сегодня написал Лазуричу очень дикое письмо. Каково-то он мне ответит. Стал писать я в милом, игривом тоне, а потом сорвался. Напрасно. Ехать мне нужно поскорее. Есть у меня рекомендательное письмо к Смиту, а отчего я не иду к нему, смешно сказать. Нет двух пенсов на бритье. Я же сейчас так бородой оброс, что ужас». Написал сегодня Эхтеру записку с извинением, что не могу отдать денег. Как это нехорошо вышло. Он одолжил мне их на два дня, а я смогу отдать через шесть, если смогу. Теперь Эхтеры единственные люди, с которыми я встречаюсь. Она, Эхтерша, рыхло-глупая, самодовольная женщина. Когда она смеется, мне становится стыдно. Я готов закрыть глаза, чтобы не видеть такого обнажения глупости. Он, Эхтер, чистолюбив, и все его чистолюбие в том, чтобы вы про него подумали, будто он умеет все дешево купить, дорого продать. Будто он очень изворотливый и будто ему пальца в рот не клади. Тут же есть теперь и Наташа Арнштейн, темный, ничем не интересующийся цыпленок. Приехала в Лондон и когда будет уезжать из него, будет помнить только одно, что в Хаттон-Гардене номер 45 есть контора Эхтера. Ни музеи, ни галереи, ни здания, ничто ее не интересует. Впрочем, девочка она мягкая и мужу доставит немало удовольствия. Карточку женского персонала я наклею потом, а здесь – Вклеиваю снимок с Эхтеровой конторы, с самим Эхтером на фоне ее. Руки по швам, цилиндр, усища и золотая цепь. Это на его языке зовется to keep up appearance. Ах, сколько я денег должен. Лазурскому 2 фунта 10 шиллингов, Эхтеру 2 фунта 10 шиллингов, итого 5 фунтов. Да в субботу хозяйки платить около 2 фунтов, вот тебе и 70 рублей. Как я поеду, Бог знает. Никто другой, как Бог. Сейчас, только что за обедом, Пай стал говорить о русско-японской войне. И простер бестактность до того, что при мне завел беседу о том, что русские – азиаты, что у русских нет никакой культуры и так далее. Я смолчал, а немцу-соседу на вопрос о моем мнении ответил, что у меня нет никакого мнения. Пробовал только что писать «Онегина», не пишется. Следуя правилу Кица, бросаю. Только что вспомнил, что Пиккок пригласила меня на сегодня. Ну да я уже разделся, не пойду. Что у них там было с Лазурским? Он говорит, что только объятья и что она ему теперь мучительно противна. Все понимаю, одного понять не могу, как можно обнять Пиккок. Кость у нее широкая, крепкая, тяжелая. а тела нету. Тоже обстоит и с душою. Душа у нее твердая, уверенная, и ни женственности, ни мелодии, ни красоты, ни даже обмана в ней нету. Спиккок связан для меня какой-то затхлый запах. Запах ее комнаты, ее платья, ее волос. Лицо у нее черное, глаза и зубы зеленые. Пишет она об искусстве, говорит о широте взглядов, и широта взгляда у нее... Простирается до того, что она даже likes very much русские кружева. Но не дальше. Она никак мне простить не может, что я ел как-то клубнику, придвинув тарелку к самому подбородку. По поводу же того, что я в разговоре с нею вертел линейку, она написала целую поэму. Вот если найду ее, вклею сюда. Теперь я здесь помещаю снимок с уличных читателей, наклеенной на стену газеты. Подле Оксфорд Стрит, Холборн Лайброри и снимок с выставленных у пищебумажной ловчонки объявлений о содержании газет. Недурно бы у нас завести такой обычай. Незаметно для себя я снял подряд три снимка, касающихся газеты. А между тем я с каждым днем все больше ненавижу газету. И меня охватывает ужас, когда я подумаю, что и у нас она скоро полонит всю литературу. Благословлю ту минуту, когда вырвусь из газетных столбцов. 30 августа, вторник. Проснулся рано и, сотворив обычную свою молитву «Боже, пошли мне рубли!», завернулся в одеяло и вновь засел за дневник. Что мне делать? Нету денег на бритье, и я не могу пойти к Смиту. Все это очень досадно. Я ничего про себя не знаю». А знать мне уже пора бы. Сентябрь уже идет. Эрманс мне даже не ответил на мое письмо. Не по-джентльменски это. Посмотрю, как подействует на него письмо Лазурского. Лазурский своим лапидарным карамзинским стилем известил Эрманса. Я очень люблю Чуковского, ценю его литературный талант и постараюсь добыть ему такое место, на которое он имеет все права. и которого не добивается только по мягкости своего характера. И подписался приват-доцент. Главная прелесть в том, что он и сам не знает, любит ли он Чуковского, ценит ли его литературный талант и так далее. Интересный человек этот Лазурич. Душа у него пустая и, кажется, цокни по ней пальцем, раздастся дзынь, как если цокнуть по пустой кастрюле. Когда он задумывается, это значит, что у него нет ни одной мысли, и он потупился. Когда же у него есть мысли, то они о погоде, о теплых кальсонах, о том, что нужно отдать в починку сапоги. Человек он практический, людей знает хорошо, а в жизни беспомощен, как котенок. Недоверчив, не добр, а добра делает массу и деньгами судит кого угодно. Ко мне он привязался, мы с ним последний год видались ежедневно и месяца три прожили под одной крышей. А расстаться со мной ему также было жаль, как и с Викинс. Словом, у него какое-то одервинение душевное. Бывает, что когда засидишь ногу, так потом ее совсем не чувствуешь. Она занемела. Так же он засидел душу. Впечатления вливаются туда и выливаются тотчас же, ничего после себя не оставляя. Скучный, неинтересный человек, а я привязался к нему всей душой. Есть у него какая-то искренность, которой он немножко кокетничает. Ну так вот я к этому кокетству в нем и привязался. Это единственная грация его характера. При том же мы с ним были за кулисами, так сказать. Перед всеми лондонскими знакомыми мы были на эстраде, Только оставаясь вдвоем, разбирали, что у нас картон, что из тофты, где белила и где стеклярусные бриллианты. Снял я для Маши уголок Оксфорд-стрит. Сейчас как миновать корт роуд На левом плане очень интересная английская особенность – книжные лотки на улице. Каждый подходи, бери книгу, рассмотри ее, и за тобой никакого надзора со стороны хозяина лавки. Да здесь и хозяин любопытный. Среди книг его на улице помещен портрет Гладстона и газетная выдержка о том, как дружен был он, хозяин, с Гладстоном. Фоли сказывала, что он женился на уличной певичке, но это еще во мраке неизвестности. На этом же квартале дантист Рассел Трик, который рвал Машеньке зуб под газом, и как только она почуяла запах газа, Она стала кричать, и я чуть в шею дантисту не дал. Газ прекратили, он вырвал без газу. А деньги и за газ, и за безгазу. газу. Ах, отчего это от Машуни так долго нет письма? Колюшка болен должно быть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь часов пробило. Вот должно быть истощились Маша с ребенком. Как бы сама не заболела. Ну, восемь часов, нужно одеваться. Воротничок у меня грязнейший, а чистые только завтра возвратятся из стирки. Чем я за них заплачу, неизвестно. 31 августа, среда. Положение мое все хуже. Вчера был у Смитов в Грейт Сент-Хелленс. Сначала молодой, потом старый, в бархатном жилете, очень похожий на своего брата. Обещали на пятницу. А что я сделаю, если в пятницу только получатся деньги? Завтра иду к консулу визировать паспорт. Сегодня дождь. Написал я Маше письмо. Очень грубое, резкое. И теперь мне ужасно жаль. Только что просматривал письма, которые мне она писала за эти полгода. И плакал, плакал над ящиком комода. Когда я приеду, и мы останемся с ней вдвоем, Мы разложим эти письма в порядке, и я буду читать их ей от слова до слова. И она вспомнит многое, что уже забыла, и что без этих писем навеки бы было вычеркнуто из ее жизни. Я Машу люблю гораздо больше, чем сам это знаю. И плакал я над ее письмами из ревности к себе прежнему. Покуда у нас не было сына, она любила меня совсем по-другому, и первые письма ее... Страшно отличаются от последних. Вот и сейчас пишу я это, а сердце у меня нехорошо колотится. Сегодня написал строфу из Онегина. Пора мне его связать. Все надежды теперь на пароход. На пароходе закончу. Перечитал свою вторую часть Онегина. Безнадежно плохо, и поправить, кажется, нельзя. Остроумие вымученное, как у як соснова. Я писал ее... Чуть Маша уехала, чтобы забыться. Попробую переделать на пароходе. Постараюсь спасти ее живым описанием литературного клуба. Думаю закончить предисловие к Онегину так. В заключение хочется мне предложить читателю небольшой опыт. Онегин написан очень пестро, в нем стиль меняется чуть ли не с каждой строфой. Поэтому он вряд ли понравится хоть одному смертному весь. целиком. Кому понравится первая песня, тот будет неудовлетворен второй. И наоборот. Вот и хочу я просить каждого читателя, пусть он черкнет мне, что понравилось ему больше, а что меньше всего. Из-за всего этого вовсе не следует, что я угрожаю, основываясь на мнениях читателя, написать второй такой роман. И так далее. Только что вклеил в эту тетрадь ту поэму «Пиккок», о которой говорил выше. Дело в том, что я как-то сказал ей, что ни за что не женился бы на ней в ввиду ее любви к порядку, чистоте и опрятности. Только что принесли из прачечной белье. И, странная вещь, в первый раз ничего не украли. Человек, привезший белье, заговорил было о Miserable везер, но у меня нечего было дать ему. 1 сентября, четверг. Нахожусь в обычном своем ожидании. В кармане два пенса. Боже, пошли мне рубли. Что делать? Дождь уже сутки не прекращается. Четвертое сентября, воскресенье. Укладываюсь. Первого получил сто рублей от манечки. Туда-сюда отдал долги, заплатил за квартиру, купил подарок манечке и осталось три фунта. Как повернуться, не знаю. Сейчас половина девятого. У Эхтера занять не хочется. Пойду после обеда к Пикок, отнесу ей Легальена и попрошу два фунта. Эхтер мне два фунта даст, вот и хорошо. Завтра после обеда к Смиту. Большой разговор с ним иметь хочу. Вчера был уж Кловского, Дианео. Прощался. Говорили о Константинополе, что там нужен паспорт, что лучше мне ехать в Талац или в Сулину. или в «Вхилию». Потом о Уитмане, о рецензии на Раппопорта. Он в тысячный раз сказал, что рецензенты стараются показать, будто умнее автора. О горьком. В тысячный раз, что горький поэт рефлекторный. О Иолосе, об Аттенауме, где Бальмонт назван первым поэтом, о сыне моем, потом о редакции моей. Я жаловался, что одесские новости стали хуже. Потом он проводил меня до станции, Шел «Скоро-скоро» и говорил «Скоро-скоро» о Чехове. Он только что прочел «Вишневый сад». Сейчас из окна слышу крик газетчика «Great Russian Victory!». Все смеются и кричат ему в след, свистят, сволочи. Так что я, заговорившись с Дионео пришел домой в девять с половиной часов и потерял обед. Голоден был безумно, пошел к Пикок. Она сварила мне яичко, чай закипятила, кейк, хлеб, масло и kindness. Голова болит. Был у меня сегодня Эхтер. Цилиндр, белый жилет и сюртук. Я играл с ним в шахматы и дал ему три мата подряд. Даже неловко. Голова болит. Упаковывать вещи очень трудно. Вообще все трудно. Что не говори, а писательское дело легче всего. Не потому, что сиди и пописывай, а потому, что наслаждение. Среда, 7 сентября. Пишу это на пароходе Гизелла. Приключений у меня тысяча, все они самые обыкновенные и в порядке вещей, но вспомнить будет приятно, так что я постараюсь занести их сюда со всевозможной точностью. В понедельник пришел к Смиту. Он сидит у себя в кабинете, за обитой зеленым сукном дверью. В коридорчике сидят просители, и он их принимает по рангу. Пришлось мне прождать минут десять. Я стал сердиться, и это сразу подняло мой ранг. Меня из коридорчика перевели в офис, где я, усевшись, стал рассматривать карту мира на стене. И через несколько минут Смит вышел ко мне. Так что я принимал его, а не он меня. Он мне сказал, что его письмо разминулось с капитаном и что он не знает, как поступить. Стараясь не лебезить, я стал грубым, и грубость спасла меня. Я оторвал от каких-то бумаг один листочек, дал ему и сказал «Напишите сию минуту рекомендательное письмо капитану, дайте письмо мне, и я сейчас же поеду в Кардиф». Он поглядел, не зная рассердиться или рассмеяться». Обдумывал он своими тяжелыми мозгами минуты две и, наконец, решил посмеяться. Решивши, рассмеялся. И после этого все прорвалось. Он показывал мне портреты своих дочерей, рассказывал, что они хоть и замужем, но не хотят иметь детей. А когда я спросил, а если бы они захотели, судьба моя решилась. Он дал мне Introducing Letter, где именовал меня другом своего брата. Сказал, что для сына своего он не сделает того, что делает для друзей брата. Предложил мне чашку чаю, от которой я не отказался. Что ему очень неудобно бывать у брата, так как если заговаривают о русско-японской войне, он не знает, как ему быть. Стань он за русских, брат обидится. Стань он за японцев, обидится жена брата. И так далее. Потом эхтеры, эхтеры и опять эхтеры. Во вторник дождь. Упаковавший вещи пошел к Эхтерам. Поговорил Эхтер со Смитом по телефону. Оказалось, я к вечеру должен быть в Кардиффе. Опять у Эхтеров за поясом для Маши. С зонтиком мистера Пая. Ланч в бритиште тейбл. Угощаю Наташу Арнштайн, Гриоса и немножечком лимонаду. Она спрашивает, что хотел Чехов сказать своим вишневым садом. Глубокомысленно молчу. В два часа забираю вещи, причем от нового чемодана, столь хваленого Эхтером, отлетает ушко. Еду на Педдингтон-стейшн, попадаю в вагон третьего класса, где кроме меня еще один человек. Человек пустяковый, воробьиного вида человек. Ни блондин, ни брюнет, ни стар, ни молод. Росту малого, а багажу, зонтик и папка. Не успел я войти в вагон, как он хитро подмигнул мне, рассыпался морщинистым смехом и достал небольшую аптечную склянку. Показал мне, и когда я спросил его, медицина ли это, обиделся и сказал гордо «это виски». Когда же я заметил, что пить скверно, он тотчас же со мною согласился». и изо рта его сильно понесло спиртом. Поехали мы с необычайной быстротой, так что даже на расстоянии нельзя рассмотреть пейзажа. Мелькает. Впереди туча, мы догнали ее, минут пять побыли под ее дождем, и вон из-под нее, под синеву, под солнце. Часто бывал в туннелях, иные пять миль длины. Почва по дороге каменистая, и когда случалось проезжать, разрезанный холм, было видно, что холм состоит из кремня. Останавливались мы раза три, и то минуты на две, не больше. Ужасно однообразные английские города. Ридинг, например, это ряд красных ровных домиков, построенных каким-то оракчеевым, усколобым и фанатически бездарным. И таковы почти все улицы. Хотел бы я знать годовую цифру самоубийц в городе Ридинг. Должно быть ужасно громадная. Хотел высмотреть из окна тюрьму, где сидел Оскар Уайлд. Не нашел. Поезд двинулся. И я рад. Ибо если бы я еще секунду глядел бы на эту безнадежную череду перпендикулярных домиков, у меня разболелись бы зубы. Помню старый замок в Ньюпорте на берегу реки, окруженный илом. Я приветствовал из окна какую-то старушку. Она радостно ответила. Мой спутник, меж тем, придал своему воробьиному лицу значительность, отчего оно стало еще воробьинее. и заявил «Mind you, I'm engineer, electric». Опять бутылка и неизбежный разговор о войне. «Mind you, всякая война всегда не хороша. По крайней мере, так было до сих пор. Так что я ни за Японию, ни за Россию. А когда Бурская война была, вы то же самое говорили? Да. Стало быть, вы не были за Англию. Как можно? Конечно, я был за Англию. Опять бутылка. Оказалось, что этот воробей был и в Испании, и в Голландии. Но про Голландию он ничего не знает. А про Испанию знает только, что там апельсины. Среди пути он рассказал мне анекдот, феноменально глупый, и неправдоподобный, но, по его мнению, чрезвычайно смешной. Американец прибыл в Англию сел в английский вагон. «Кондуктор, когда мы тронемся?» «Погодите». Тронулся поезд сначала легонько. Американец недоволен. «Мы никогда так тихо не ездим в Америке!» Поезд пошел по 40 миль в час. Американец крикнул «Мы никогда так скоро не ездим в Америке!» И с испугу выпрыгнул в окошко. «И с испугу выпрыгнул в окошко!» Повторял воробьиный человек в восторге. Приехал в Кардиф. Улицы старые, солидные, но какие-то ленючие. Таблички с названием улиц стерлись и торчат совсем ненужные. Кэп тоже особенный был у меня, провинциальный. Больше ничего не заметил, темно. Еду к Холл Браузерс. Заперто. И ни звонка, ни молотка. Извозчик говорит, меньше как за полкроны я с вами на пристань не поеду. Едем. Гавань очень извилистая, много закорючен, и каждая закорючена зовется гейт. Через эти гейтс переброшены дряхлые мостки, деревянные. Едешь, а они дрожат. Вот-вот свалишься в бездну. Справились у сторожа. Тот посмотрел на бумагу, висящую у домика, сказал Кэбби какую-то цифру. Кэбби поехал веселей и, подъехавший к какому-то столбу угольной пыли, сажен пять в высоту и сажен двенадцать в ширину, сказал «Вот». Стараясь не дышать, пробрался я по досочке на пароход. Вышел высокий мужчина. Я думал, что он капитан, дал ему письмо. Он письмо прочел, положил обратно в конверт, возвратил мне и только тогда сказал, что он не капитан. Пошел к кэбману. Он взял мои вещи, принес на борт. Я пошел помочь ему и до сих пор удивляюсь, как это я с тяжелой корзиной смог пройти по этой доске. Прошел. Мне показал этот высокий человек мою каюту. Большую, с диваном, койкой, комодом и шкафом. И смокинг-рум. А если вы любите музыку, так вот вам фонограф. К счастью, я не люблю музыку. Не то бы я возмутился против такого силлогизма. Но фонограф оказался хорошим, бесшумным, не хрипящим, с оттенками. Сыграли мы несколько пьес. Я попросил этого высокого человека показать мне, где почта. Домой письмо отправить захотел. Тот надел галстух, и мы, дружески болтая, вышли. Вдруг человек прошептал «А вот и капитан!» и побежал к кэбу. Оттуда вышел усатый толстяк, мертвецкий пьяный. Я на пристани сунул ему письмо. Он взял меня за рукав, да так крепко, что захватил и руку. Высокий человек раболепно помог ему пройти по дощечке и попросил денег для извозчика. Тот глянул на него и гаркнул «Пускай подождет, демт! грузно сел и тупо стал глядеть на мое письмо, которое я так торжественно вез высокий мой друг к удивлению моему оказался стюардом и стоял перед капитаном в струнку закусили мы холодным мясом капитан дрожащими пьяными руками заводил фонограф и ко всему этому был аккомпанемент заплатите сэр извозчику извозчик дожидается ват извозчика Я выпил две небольших бутылки пива. Голова у меня разболелась мучительно. Стюарт, наконец, пошел со мной на почту. На пристани встретили мы молодого человека, а неподалеку от него... — Кэп, вы кэпман? — спросил я его. — Я, — весело отвечал он. — И вам не надоело ждать? — Чего надоело? — We are accustomed to it, sir, — бодро ответил он. Почему-то его бодрость напомнила мне, что теперь... Осень. День облачный, все спали, на пристани, ни души. Впереди башня с часами. Прошли по дрожащим мосткам. Привязался к нам еще один человек, толстый, широкогрудый матрос. Рассказал непрошенной историю одного человека, который упал с этих мостков. Пожелал нам спокойной ночи и ушел. Тут-то и начались мои мытарства. С почты, которая открыта круглую ночь, пошли мы домой. Стюарт по дороге сказал мне, что он хотел бы пойти в норвежскую церковь. Он норвежец. По дороге повстречали мы еще двух норвежцев. Один молодой машинист, шапка с гербом, как у учеников реального училища. Другого не помню. В церкви был я представлен еще одному джентльмену, повару нашего парохода. Церковь переделена невысокой перегородкой на две части. В одной расставлены столы, и за ними люди распивают чай, а в другой половине повешены норвежские флаги на фоне их статуя Иисуса Христа, простершего объятия, а перед этой статуей кафедра. Церковь деревянная. На одной стене сбоку черная доска, где показаны номера гимнов, которые надлежит пропеть. Все показалось мне скучно, неизящно, нерелигиозно, и я захотел уйти. Стюарт попросил повара показать мне дорогу. Повар пошел. Вышли мы, и я из деликатности сказал, не трудитесь, покажите мне только дорогу, я найду. Он показал мне башню с часами, сказал, нужно пройти ее и два мостка, потом налево, потом косяком, и пароход будет найден. Раз двадцать ворочался я к башне с часами. Прошел сорок мостков и в результате забыл кличку парохода, так что и спросить никого нельзя. Раз сторож по бумаге отыскал мне адрес парохода, опять указал на башню с часами, опять поговорил про мостки, но внимание мое от пива бессонной ночи и усталости притупилось. И пошел я опять от мостка к мостку. Побывал во всех почти доках. а найти не сумел. Двое босиков, которые, как они говорили, работают с пяти часов утра до поздней ночи, вызвались помочь мне, и хотя я заранее сказал им, что денег со мною нету, бегали, спрашивали, советовали. Ничего лучшего я не придумал, как отправиться вновь в норвежскую церковь и попросил повара указать дорогу. Но повар, увидав меня, кивнул мне головой и отвернулся. Несколько раз дергал я его за рукав, но он, как мама отвечала мне, когда я приставал к ней в церкви, отвечал мне «Сейчас, сейчас кончится!» и опять глаза в молитвенник. Так что я должен был выслушать на шведском языке проповедь одного священника, низенького и лысого, другого, высокого, седого и величавого, и в довершение всего жены одного из них, а потом еще гимны. Наконец.